Глава 19. Кажется, я влюбилась. Через несколько дней Борис вернулся в мир врача и пошёл искать того самого Максима, что в своё время купил несколько чертежей у Аллы. Он не оставлял надежды заполучить их все, поскольку они его источник финансов. Борис удивлялся, что никто не догадался проверить, что начерчено на бумаге. У них на руках был выигрышный билет в лотерею, но его использовали как закладку в книге. Искать пришлось недолго. Сперва Борис нашел контору, где работал Максим, а после и дом. Но тут возникла проблема. Максим возвращался в мир в Радж не каждый день. Поэтому, потратив еще некоторое время, Борис встретился с Максимом. «Вы хотите его купить?» Да, я коллекционирую их и готов заплатить больше, чем вы потратили, сказал Борис, посматривая на стену, где простыми канцелярскими кнопками был прикреплён чертёж, словно Максим хотел тем самым закрыть пятно на стене. Ладно, я не против. Хотел сделать девочке приятное. Она такая хахатушка, подарила мне открытку. А её не купите? Нет, только чертёж. Ладно, сейчас сниму. После того, как Борис заполучил его, сразу же пошёл к Алье с просьбой, чтобы она переслала его на почту. День удался, и он был доволен собой. Также смог продвинуться дальше по служебной лестнице и теперь уже не просто запускал в мире врач электропоезда, стал бригадиром. А это дополнительные финансы. Борис со слов девушки составил список, кто покупал ещё чертежи. Многие покупатели были проезжими туристами, и найти их было нереально. Но кто-то проживал прямо тут, в этом городе. Алла обещала Борису, как постоянному клиенту, пока никому не продавать чертежи. Поэтому он все усилия направил на то, чтобы собрать те, что уже были проданы, а для этого нужны деньги. Туристов в городе становилось всё больше. Павел сделал развязку дороги, установил ещё несколько заправочных станций, развлекательный центр и облагородил пляж. Теперь туристы уже задерживались не на один день, а могли провести в городке неделю. Алла радовалась новым людям. Она их встречала, часто угощала чаем, а порой просто сидела с ними, слушая их истории. Павел удивлялся себе. Теперь, словно по секундомеру, неважно, была у него работа в своём мире или нет, приходил вечером к девушке и помогал ей с магазином. Он поставил несколько стеллажей, подарил ей ещё одно кресло, чтобы удобнее сидеть за столиком. Ему нравилось быть в её доме, словно он его собственный. Павел поливал цветы на улице, подметал и протирал пыль. А она изредка подходила к нему и обнимала. Я опять чувствовал, как бьётся её сердце, а у самого на душе распускались цветы. Иногда после закрытия магазина, если была хорошая погода, они шли к морю, плавали в заходящих лучах, а после лежали и смотрели на первые звёзды. Вот как значит можно любить, говорил себе, поглаживая её руку. Ему хотелось, чтобы она была живой, и почему-то всё ещё не верил, что уже давно умерла. Может, тут её душа, и я общаюсь с ней? А может, отголосок сознания? А может, стоп. Она ведь говорила, что проснулась здесь. Наверное, это произошло в тот самый момент, когда девочка скончалась в больнице. А что тогда? Павел рассуждал: "В чём разница между его миром и этим? Да, тут всё нереально. А что есть реальность? Он как администратор сектора мог многое изменить, но и в реальном мире тоже всё постоянно меняется: то ураганы, то смог, то война или эпидемия. Разве это не есть вмешательство в события? Тогда в чём разница?" Он не мог ответить. Ему было просто хорошо. А потом провожал Аллу до её магазинчика. Она скромно опускала его руки и, закрыв за собой стеклянную дверь, выключала свет в витрине. Девушка весело поднималась по внутренней лестнице к себе в комнату, открывала окно и, выглянув наружу, махала вслед уходящему Павлу. Кажется, я влюбилась. хихикнув, сказала и упала на диванчик. Как это здорово, как приятно. Девушка прижала ладонь к груди и, закрыв глаза, засмеялась. Она всю ночь просидела у окна, смотрела на редких прохожих, что шли в ночное кафе или в сторону реки. Смотрела, как некоторые парочки держались за руки, а кто-то обнимал друг друга. Даже один раз увидела целующихся и представила на их месте себя. Каково это целоваться? тихо спросила себя и поправив плед на плечах, пошла отдыхать.